глава шестнадцатая «Это что за дичь такая?» «Прежде я ничего не слышал о подобных препаратах». Возбуждает определенные участки головного мозга через нейроинтерфейс, заставляя организм продуцировать убойные дозы гормонов. На первый взгляд кажется, что ничего химического и опасного, но на самом деле организм после такого идет в разнос, и если вовремя не завалиться в капсулу, то можно из катушек слететь. «Ясно». За углом раздались тяжелые шаркающие шаги краснорукого. Айрис приглянула ко мне, взяла мою руку и засунула ее себе под майку. Я понял, что нам надо изображать страстный порыв, прихвативший прямо посреди грязи, вони и сумрака. Мы оба следили боковым зрением за крабом. Мужчина появился из-за угла, встал неподалеку и замер. Мне даже показалось, что он растворился во тьме. Мы, изображая перехватившие от страстного поцелуя дыхание, разлепились и немного похихикали как молодые влюбленные над собственной несдержанностью. красноруки наконец-то кашлянул, привлекая к себе внимание. «Кто здесь?» спросил я с напускным испугом. «Не придуривайся!» хрипло процедил краб. «Вы меня еще за пять кварталов спалили. Свой я. На одного человека работаем, одно дело делаем». «О чем вы говорите?» спросила Айрис. «О том, что эта станция сегодня принадлежит не тому человеку» на которого я привык работать не понимаю очень искренне удивилась моя супруга а молочина», — крякнул краб и сделал два шага в нашем направлении даже местный распорядитель не знал кто я такой и зачем здесь и кто вы спросил я смотрящий за делами доверенное лицо джанбоба хозяина этого великолепия тайный наблюдатель которого не взломать и не обмануть «Мне сообщили о вашем прибытии. Я знал, что смогу вычислить вас по дороге к тайнику с оружием. Он сейчас прямо за вами, верно?» «Почему нам не было известно о вас?» Наконец раскрылась Айрис. «А зачем этот риск? Все работает так, как должно работать. Вам не надо было знать обо мне раньше времени. Вдруг у вас по дороге поменялись бы планы?» «Это вряд ли», — фыркнул я. «Мы люди, которые держат свое слово». «Ха-ха!» — тепло усмехнулся смотрящий. «Любое слово стоит денег. Люди, которых нельзя купить, вызывают больше подозрений, чем продажные». «Значит, вы продажный?» — спросила Айрис. «Я?» — крапа пешил, оказавшись в собственной ловушке. «Нет, пока нет. Мне не нравится новая власть. Они запустили станцию, превратили ее в космический сортир». «Еще три года назад на том месте, где мы стоим, было светло. Спокойно гуляли люди». «Оружие на месте?» Айрис постучала пяткой в стену. «А где же ему быть? Один демолекулятор, одна плазмобаста, оба разблокированы, и четыре пороховых огнестрела. На один переворот хватит за глаза. Вы же, как мне кажется, и руками многое можете». «Можем» но хотели бы обойтись одной головой, не привлекая внимания и не создавая ненужного шума. В первую очередь надлежит думать об углевом клиенте, который быстро сменит приоритеты и выберет другую закусочную, где тихо», произнесла Айрис. «Согласен. Значит, это ты тут главная», догадался Краб. «Я руковожу операцией на месте». «Не замечал прежде за Джан-Бобом слабости к женщинам. Видать, есть за что». Краснорукий покряхтел, изображая смех. Тогда слушай, красавица, о ситуации, которая здесь сложилась. Я готова. Значит, бывший распорядитель теперь ничего не решает. Так, черт на побегушках. Новые владельцы поставили над ним трех человек, и все друг за другом присматривают, чтобы никто не задумал продаться еще кому-нибудь. Насколько мне известно, уже был случай, когда одного кокнули за подобные подозрения и прислали ему замену. По сути, руководители бездельники, потому что их задача присматривать и докладывать наверх. А от безделья, сами знаете, выход один. Хочется убить время любым способом. Большую часть времени они проводят либо в пьянстве, либо пробуют разные препараты, либо пускаются в разврат. Распорядитель Джан-Боба как работал, так и работает. Ему бухать да по бабам бегать некогда. Джан-Боб его не примет назад. Уверенно бросила Айрис. «Само собой, только в виде тела. Но и не суть. Я мог бы стать новым распорядителем. Новое руководство подключило кучу камер и сенсоров к базе данных, содержащую информацию практически обо всех космических жителях, не входящих в сообщество высших рас. Вы теперь тоже в ней? Или уже были? А она умеет анализировать и давать каждому свой уровень благонадежности». «Если не запачкались прежде, то бояться нечего. Не делайте глупости и останетесь вне подозрений». «Кроме этих троих, есть еще кто-то, присматривающий за бизнесом. Например, координатор». Перебила краснорукова Айрис. Тот запыхтел и бросил на нее недовольный взгляд. Однако в нем была и талика уважение Все-таки мы для него были как московская проверка для региональных филиалов. «Никто не знает точно», — развел руками краб. «Можем только догадываться, что заезжает но кто и когда неизвестно». «Цвет вашей кожи из-за нелегальных препаратов?» — поинтересовалась у него Айрис. «Нашему руководителю не хотелось бы, чтобы на месте распорядителя находился человек со слабостями». Краб посмотрел на свои красные руки и печально усмехнулся. «Это ожоги или что-то типа того. Меня выбросили в космос голышом на одну минуту в назидание. Я выжил». Но кожа моя после этого стала красной. Тогда мне казалось, что я унижен и раздавлен морально. Но спустя время понял, что меня закалили. Лучшего распорядителя, чем я, Джан-Бобу, не найти. «Я вас поняла. Кстати, как ваше имя?» — спросила Айрис с живым интересом. «Триадон», — протянул руку Краб. Айрис пожала ее, затем я. горди представился я из вежливости. «Триадон, времени у нас в обрез». Сегодня подведем итоги и решим, как лучше поступить в этой ситуации. Если вы нам понадобитесь, мы найдем вас». «Не сомневаюсь», — Сипло усмехнулся краснорукий. «До встречи». Он развернулся и пошел в ту сторону, откуда пришел. Мы снова остались одни с Айрис. Она дождалась, когда наш новый знакомый уйдет подальше. «Вот так новость. Неожиданный союзник». «Думаешь, он надежный?» — спросил я. «Как скала. Ему не нужен Джан-Боб. Ему хочется привести в порядок станцию». «Наверное, он тут родился и вырос, потому и болеет душой. Буду только рада помочь ему стать новым распорядителем. Ну-ка, прикрой меня». Айрис поводила рукой по стене, а я выглянул за углы в узкие темные улочки, чтобы никто не заметил наших подозрительных действий. Ночное зрение здорово помогало в этом. Айрис сняла декоративную панель и сдвинула в сторону небольшую дверцу, прикрывающую узкий вентиляционный лаз. «Я проверю, а ты закрой за мной». «Давай, только недолго. Мне как-то неуютно здесь» не уютно ему. Можно подумать, нам обещали устроить захват, не выбираясь из постели. Айрис ловко исчезла в стене. Я заглянул внутрь лаза. Айрис двигалась по нему, как червяк внутри яблока, конвульсивно двигая тело. «Слушай, а как ты относишься к сексу с приступами клаустрофобии?» — спросил я. «Мечтаю, но только без меня». Пыхтя ответила Айрис. «Смотри по сторонам, клаустрофоб-любовник». «Я воль». Я прикрыл лаз декоративной панелью и присел на металлический выступ рядом. знаете У каждого бывают моменты, когда он оказывается непонятно где, непонятно зачем, и думает, как так случилось, что оказался здесь. Какая ирония судьбы закинула меня туда, где я чувствую себя не на своем месте. Темные, узкие, зловонные коридорчики станции, кружащиеся вокруг мертвой планеты. И я нахожусь с ней, даже не зная, на каком расстоянии отсюда мой дом. У меня произошло кратковременное сознание или откровение, из которого я сделал вывод, что в моей судьбе произошло чудо, которое пора заканчивать. Романтика космоса начала мне надоедать. Появилось острое чувство отторжения происходящего. Айрис постучала в стенку панели изнутри. Я открыл и помог ей выбраться. «Оружие на месте», — сообщила она. «Думаю, завтра можно приступать». Уже меня передернуло. горди не раскисай». Айрис шлепнула меня под зад. «Это не намного сложнее, чем подстрелить долбодятла?» «Однажды он меня чуть не убил». «Так не убил же, а чуть-чуть не считается. Вон». Триадон говорит, что стал только закаленнее, и ты станешь. Одного твоего взгляда будет достаточно, чтобы люди поняли, что этот суровый дядька прошел через многое и может все. Что все? Прихлопнуть человека, как муху? Или порубать пельмени без майонеза? Я не сдержался, и мне сразу стало неловко за свою слабость. Прости, просто эта депрессивная обстановка вогнала меня в тоску. Трудно осознавать, что неволен над своей судьбой. Успокоился. Айрис легко подняла меня подмышки и потрясла, как ребенка. Надо сделать дело, за которое взялись, а потом решать. «Поставь, откуда взяла?» Айрис отпустила меня. «Что решать?» «Как распорядиться своей судьбой в условиях имеющихся ограничений?» «А что? Есть варианты?» «Это и будем решать. Но прежде надо сделать дело». «Ладно, я понимаю, что ты знаешь больше меня и видишь какой-то выход. Это успокаивает». Я примирительно поцеловал Айрис. Мы вернулись на основную улицу, пообедали какой-то сносной стряпнёй, приготовленной во фритюре, Запили безалкогольным напитком с неопределенным вкусом и заказали себе, чтобы не вызывать подозрений, анализирующие базы стриптиз в исполнении смуглой девицы. Она добросовестно отработала кредиты, оставив нас в слегка возбужденном состоянии. «Пожалуй, надо сходить в бассейн, освежиться», предложила Айрис. «Я думал, нам надо в номер», поиграл я бровями. «Не позволяй ему управлять тобой», гротескно произнесла Айрис. «Он не управляет, просто иногда желает самовыражения. очень редко Айрис рассмеялась и выставила пальчик в сторону моего паха. «Раз так, то дай ему самовыразиться как следует». В бассейн мы попали двумя часами позже и как раз вовремя. Апанасий устроил там драку. Двое его оппонентов с разбитыми физиономиями жалко тряслись от страха, в то время как он громогласно разъяснял им все, что о них думал. Мы подошли к Камиле, со слезами на глазах стоявшей чуть поодаль от своего напарника. «Что стряслось?» — спросила у нее Айрис. Камила вздрогнула и обернулась. Поперёк её живота краснела полоса. Ко мне пытались грубо подкатить двое пьяных, пока Апанасий был занят ставками. Я не сопротивлялась, чтобы не выдать себя, а они начали наглеть. Один из них ухватил меня и попытался утащить от бассейна. Я и позвала Апанасия. Не думала, что он так спылит. Он забавлялся с ними, как с игрушками, швырял стороны, лупил по лицу. Думала, убьёт. «Это в его стиле», — произнёс я. «Пойду успокою». Я подошёл к товарищу со спины и похлопал его по плечу. Он отреагировал мгновенно и чуть не залепил мне в лицо. К счастью, мои тренированные инстинкты, помноженные на программу обучения боевому искусству, позволили поднырнуть под его огромный кулак. о это ты!» — растерялся на мгновение Апанасий. «Тут такая ситуация!» «Я в курсе. Отстань уже от них. Не видишь, они сейчас скончаются от страха». Я взял его запястье и потянул в сторону. «Постой, ты не понимаешь, Гордей!» «Они хотели утащить Камилу, зная, что она со мной. Это как? Это что, нормально?» Он встал, как бык, и вырвал свою руку из моей. «Я хочу видеть в глазах понимание своей ошибки!» «Не увидишь. Они слишком долго жили другими идеями». «Ничего. Я подожду две минуты». «Этого мало». «Тогда три. Но перевоспитаю на всю жизнь». На шум появились какие-то ребята в одинаковой одежде с дубинками наперевес. Вид у них был решительный, хотя ни один из них не доставал до плеча Апанасию. «Дождался?» — шепнул я нашему гиганту. «А кто это?» «Те, что успокаивают буйных. Сейчас из всех буйный только ты. Если ударят, не вздумай отвечать. Испортишь нам все дело». Апанасий начал волноваться. Сделал несколько ненужных движений руками, потом просто опустил их вдоль тела и стал смиренно ждать. «Что произошло?» — спросил один из вышибал, постукивая дубинкой по ладони. Я оттолкнул Апанасия, чтобы он разъяснил ситуацию от первого лица. «Эти пи! Двое попытались утащить мою девушку, пока я делал ставки и был отвлечен!» Он замолчал. «Он врет!» — жалобно произнес один из пострадавших и утер сопли в перемешку с кровью. «Он просто напал на нас! У него модифицированное тело! Это было нечестно!» Вышибало обратился к собравшейся толпе. «Видел ли кто начало конфликта? Кто из них врет?» Несколько человек робко указали руками на пострадавшего. «Я видел, как он пытался украсть его девушку», произнес один из зрителей. «Народ, вы понимаете, что приезжаете сюда покупать развлечения, которые предоставляет наше заведение? Мы дорожим репутацией. Мы хотим понравиться вам, чтобы видеть чаще. Зачем портить людям отдых?» Он замахнулся дубинкой и ударил неожидавшего подобного исхода пострадавшего. Тот свалился на кафельный пол бассейна без памяти. Второй соучастник завопил и упал на колени. «Это все он! Он меня заставлял!» Вышибал и скомандовал своим подчиненным забрать обоих. Затем подошел к Апанасию. «Уважаю не за силу, а за поступок!» Он постучал краем дубинки по могучей руке нашего товарища. «Одыхайте! Вам ничего не грозит!» Апанасий замялся, потом произнес уже в спину. «Спасибо! Мне у вас очень нравится!» «Классное место!» «Уймись уже!» — попросил я его. «Не переигрывай!» «Не, реально классное место! Вот это я понимаю, честное судейство! Пришли, разобрались, виновных забрали. Где моя Камила?» Он будто только вспомнил о ней, увлекшись наказанием, увидел ее и поспешил обнять. «Как ты, звездочка?» «Нормально, я больше за тебя боялась». «А что мне будет сокровища?» «Плохие ребята больше хулиганить не станут!» Я подошёл к Айрис и произнёс ей на ушко. «Похоже, наш гигант серьёзно влюбился. Если он будет так её опекать, то она долго не выдержит». Айрис почему-то тяжко вздохнула, будто пережила предстоящее расставание наших влюблённых напарников. «Притрутся ещё друг другу», — предположил я, чтобы успокоить её. Айрис ничего не ответила. Апанаси рассчитался за свои ставки с местным букмекером, после чего подошёл. «Но сегодня, пожалуй, приключений достаточно», — произнес он, потирая ушибленные костяшки. «Простите, что поднял бучу. Как увидел, что они тащат Камилу, перед глазами потемнело. Местами даже не помню ничего. А почему ты не отбивалась?» Осенила его вдруг очевидная мысль. «Потому что не хотела. Камила хотела, чтобы это сделал для нее ты», — перебила ее Айрис, чтобы не раздувать дальнейший разговор. Мы вернулись в комнату, куда вскоре пришли трое Киана. Они дополнили сведения Триадона о трех присматривающих за станцией и распорядителе. Один из них в изрядном подпитии рубился в карты, проклиная работу и тупых коллег, которые ничего не смыслят в управлении закусочной. В итоге коллеги увели его из зала, после того, как он несколько раз заснул с картами в руках. «Да, сопернички у нас не подытожила Айрис общие наблюдения. «Если только нас не начали подозревать». И не ведут усиленное наблюдение. В любом случае операцию не начнем раньше завтрашнего утра. Камила, в сеть больше не влезай, чтобы не дать лишних поводов для подозрений. Я поняла, кивнула Камила. Апанасий, из номера не выходи, чтобы не нарваться на неприятности раньше времени. Хорошо, я понял. Трой, ты знаешь устройство этой станции? Ну, так, более-менее, старая очень. Здесь есть возможность тыковки вне узлах к которому швартуется суда гостей. На схеме джан я не вижу ничего похожего. И думаю, неспроста. Конечно. На любой такой станции есть узел, куда швартуются мусорщики и грузовики. Отлично. Не мог бы ты на всякий случай заложить в наши нейроинтерфейсы маршрут до него? Хорошо, не вопрос. Только сам схожу, чтобы убедиться в его работоспособности. Будь осторожен. Здесь слишком темные коридоры. Отобьюсь. Лучше не надо. Два выявленных модифицированных человека из одной команды обязательно вызовут подозрение «Ладно, спасусь бегством, если что». «Киана, вечером оденешься вызывающе и продефилируешь по злачным улицам. Типа дамы, которая хочется отдохнуть». Отдала Айрис распоряжение подруге трое «Зачем?» «Киане не понравилась эта идея». «Не переживай, я буду рядом». Выявление координатора нам ничего не дало. Возможно, он клюнет на респектабельный вид. «Ты у нас дама видная. Любой богатый мужчина захочет присовокупить к своему доходу красивую женщину. Хотя бы на одну ночь». «Затея не очень, Айрис!» Трой сморщился, как будто съел дольку лимона. «Это не очень. Зато все остальные просто блеск. Это место — дно человеческих пороков. Постарайтесь соответствовать». Мне показалось, что Айрис раздражена больше положенного. Я списал это на работу гормонов. «А мне что делать?» — спросил я у нее. «Пойдешь с нами, Камила и Апанаси, на подхвате. Подорветесь, если у кого-нибудь возникнут проблемы. все мы всегда держать глаза открытыми». «Любой любопытствующий взгляд в нашу сторону может стать предупреждением. Если заметите, плюйте на все дела и сообщайте, чтобы мы знали». «В случае подозрения на провал ретируемся к грузовому шлюзу, где занимаем оборону до прибытия автоматического грузовика». «Откуда он возьмется?» – удивился Трой. «Это моя забота», – не вдаваясь в подробности, ответила Айрис. «Я смотрел на нее и думал. А с этой ли женщиной у нас был страстный секс несколько часов назад? Стальная неприступная?» и даже немного чужая и далекая из-за барьера, который она возводила ради сохранения дисциплины. У меня появился вопрос, а хочу ли я прожить с ней всю свою жизнь, зная ее с этой стороны и ожидая, что наша семья будет похожа на отделение взвода, которым командует неистовый эфрейтор. С другой стороны, я знал, что груз, который она несла на своих плечах сейчас, отчасти был взят и ради меня. Айрис считала, что втянула меня в эту авантюру и делала все, чтобы из нее выбраться. Что? Она заметила, что я на нее смотрю. Наслаждаюсь зрелищем. «Ты можешь быть серьезным, Гордей», упрекнула она меня без тени злости в голосе. «Могу». Просто давно не тренировался перед зеркалом. Айрис смирила меня взглядом и покачала головой. «Сейчас на отдых, потом работать», приказала она и подошла ко мне. «Идем, поваляемся». Это был такой контраст между тем, какой она была мгновение назад и сейчас, сделавшей мне уютное домашнее предложение. Все мои мысли насчет неистового эфрейтора мгновенно забылись. «Конечно!» Обожаю валяться в постели с красотками. Час пролетел незаметно. По времени станции наступил вечер, три часа до полуночи. трое ушел искать грузовой шлюз. И она облачилась в блестящее вечернее платье с вырезами, уложила волосы и ярко накрасила губы. В таком манящем образе даже мне было трудно отвести от нее взгляд. Из всех женщин нашей компании она была самой женственной в классическом понимании. Плавной в движениях, чуть полнее остальных, что придавало ее лицу свежести. Самая большая грудь, узкая талия и широкие бёдра. В вечернем платье её фигура смотрелась просто отменно. Будь я свободен, мечты мои могли бы вызвать головокружение, закончившиеся падением, сдобные прелести Кианы. «Слюни подбери», — сделала мне замечание Айрис. Я понял её буквально и вытер рукавом сухие губы. И она, довольная произведённым на меня эффектом, рассмеялась. Я позавидовал Трою, которого ждал сюрприз. «Вся нечисть, которая есть на станции, падёт к твоим ногам» пошутила Камила. «Почему только нечисть?» Монерно закатила глаза Киана. «У хороших мальчиков кредитов не хватит», засмеялась Камила. Я покинул комнату первую, прошелся вперед, потом вернулся, не заметив ничего подозрительного, после чего разрешил покинуть комнату остальным. Айрис и Кианой шли под руку. Моя ненаглядная не выглядела так же эффектно, но я и не хотел, чтобы взгляды всех мужиков были обращены на нее. А Киана собирала их делая вид холодной неприступности и крайнего безразличия. В районе местной Бангла-Роуд девушки разошлись. И сделала вид, что заняла столик, айрис прошла сделать заказ. Я сел чуть поодоле, заказал бурдамагу без алкоголя из предложенного мелким парнишкой меню. Мне принесли желтую жижу с запахом лимона. На вкус напиток оказался кислым. Будто им еще и чистили чайник от накипи. Я присматривал за обеими девицами, но больше за Кианой, будучи неуверенным в ее действиях в чрезвычайном случае. Когда я просто решил глянуть, чем занята Айрис, то увидел, что у стойки ее нет. Поискал глазами и нашел в углу веранды. Она общалась с той самой раскосой карманницей. Мне это показалось странным. Какие могли быть дела у нее и этой криминальной девчушки? Я успокоил себя тем, что Айрис купила у нее какую-нибудь информацию. Айрис прошла мимо меня, подмигнула незаметно и прошла к столу, где сидела океана. Пять мужиков свернули головы, наблюдая за их обществом. С одной стороны, это признание твоего выбора. Но с другой, вечный напряг ненужного внимания. Девушкам принесли ужин, включающий бутылку алкоголя. Они с него и начали. Чтобы наблюдающие за ними поняли, что красотки решили не просто набить желудки. Не прошло и пяти минут, как в помещение кафе ввалился мужик в шляпе, ношение которых было редкостью в виду полной нецелесообразности этого предмета гардероба. Осмотрел посетителей и уверенной походкой направился к столику с нашими девицами. «Разрешите заставить вам компанию?» предложил он галантно. Сомнений быть не могло, просто так, по-хозяйски. Никто бы не посмел к ним подойти. У потенциального ухажера должен быть толстый кошелек и уверенность, что его не отошьют. Образ Кианы намекал заинтересовавшемуся мужчине на ожидаемые требования. «Не вижу причин отказать», — грудным голосом произнесла Киана. Видимо, успела отрепетировать роль. Мужчина щелкнул пальцами, чтобы привлечь внимание официанта, записывающего заказ за другим столиком. «Малыш, оставь их. «Иди сюда», — нетерпящим возражений голосом позвал он мальчонку.